Что сам храм, как и говорил мне Хуан Начи был размером невелик, но красотою превосходил все из доселе виденных мною на Юкатане старинных построек.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 Череп его был раздавлен в крошку, словно по нему прокатился громадный каменный жернов, и крови крови и этой крошки ничего совсем не осталось. И что орудие, которым ему размозжило голову, или следов злоумышленника, сотворившего это, найти никто не смог. Что вместо небольшой дыры, пробитой накануне солдатами, в стене храма,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 что приказ его был тут же выполнен. И хотя я и думал, что обязательно разобьюсь о дно колодца, всего не случилось, поскольку я смог задержать свое падение, уцепившись за стены, а внизу синота была мягкая земля, что при том я все же сильно ушибся и сломал себе ногу, отчего побег из колодца сделался немыслим, и что вокруг себя увидел я много человеческих костей и целые скелеты, оставшиеся от принесенных в жертву индейцев. Что хотя я боялся расправы и над Начи Кокомом, проводника они убивать не стали, нуждаясь в нем, чтобы найти дорогу обратно в Исамаль. Что через короткое время храм был разграблен, о чем я мог судить по довольным крикам наверху.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 И признался, усмехаясь, как удавил полукровку сонного, а затем вздернул его на суку на устрашение его соплеменнику и мне, но я не внял предостережения, что заколол он и помутившегося рассудком Филиппа Альвареса, за которым сам же ухаживал, чтобы тот своими завываниями не смущал остальных и не мешал двигаться к цели.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 пока не настанет их день, и не мне вмешиваться в их судьбу, и что летопись грядущего, который алчит отец Деланда, не для него предназначена, что от моих слов пришел монах в неописуемую ярость, плюнул мне на голову, обозвал упрямым ослом и уверил меня, что среди добытых рукописей есть и искомое».